Несчастной ее может сделать только одно, если ей не дают того, чего она хочет. Горе мужчине, который осмелился пренебречь ее чарами, жаждущей мести, паучиха способна на любую мерзость. Аполлинария, например, однажды написала в полицию донос на молодого человека, который отверг ее домогательство, и после приспокойно рассказывала об этом знакомом. Читая про Суслову, Николас начал раздражаться. И на самого классика.